Он взошел на борт флагмана вместе с Илридом и его телохранителями. Это была большая ладья с высокими бортами, железным тараном, выкованным гномами, вся черная, кроме лошадиной головы, вырезанной на носу. У троллей на борту оружие и доспехи были из металлических сплавов, но кроме того, большинство захватило еще и каменные палицы, которые по своему весу больше подходили им. Илрид надел золотую корону на свой черный шлем и накинул меховую мантию поверх курки из кожи дракона, которую не могла пробить даже сталь. Свита его, шумливая и высокомерная, тоже была богато разодета. Его лицо было холодно, а стальная секира и стальные доспехи внушали троллям страх. В той части флота, которую вел сам король, было немало других больших кораблей. Ночь наполнилась криками, звуками рогов и топотом ног. Из-за того, что большие корабли троллей были шире, тяжелее и не так искусно построены, как корабли эльфов, они ходили медленнее, а потому утро застало их в море тролли укрылись от ненавистных им солнечных лучей под навесами и встали на якоре невидимые глазом смертных не обладавших колдовским зрением на следующую ночь весь флот соединился вальгард был поражен все море от горизонта до горизонта покрывали корабли полные воинов, а на некоторых были еще и огромные косматы и кони тролли. Несмотря на то, что кораблей было великое множество, каждый корабль стоял на положенном месте. Так тщательно сумел Илрид обучить своих капитанов. Многоразличны были и корабли, и их команды, вышедшие в поход на Альхейм. Длинные черные ладьи троллей построились в центре как массивный клин с кораблем Илрида во главе. Справа и слева от них стояли гоблины. Частью на судах, построенных троллями, частью на своих собственных изящных ладьях красного цвета с драконьими головами на штевнях. Их воинство выглядело не так мрачно, как троллинное Они были одеты в пестрые плащи поверх серебряных доспехов и вооружены по большей части легкими мечами, копьями да луками. На флангах расположились заморские союзники. Шейни с огромными пиками в раскрашенных джонках. Злые духи из Мавритании, на чьих галерах гребли рабы, а на палубах стояли катапульты. Крылатые демоны Байкала на барках, гномы, закованные в железную броню, чудища холмов, лесов и болот, вооруженные только собственными клыками да когтями. За первым клином был построен второй, а за ним резервы, которые могли быть двинуты туда, где они понадобятся. На кораблях троллей загудели рога, им отозвались трубы гоблинов, гонги шеней и барабаны духов. Низкие тучи задевали за верхушки мачт, весла пенили море. Блуждающие огоньки вспыхивали на концах рейсностях, бросая голубоватый отцвет на лица. Ветер со свистом внес рваные тучи, чреватые снегопадом. «Скоро мы выступим в бой!» — сказал Илрит Вальгарду. — Ты сможешь удовлетворить свою жажду мести. Берсирк молча продолжал вглядываться в ночную тьму.